пилок. Сегодня мы снова не пошли в садик. Уже третий раз за месяц. Неладное я почувствовала уже тогда, когда Марк начал утром капризничать. «Не хочу». «Мам, ну давай сегодня не пойдем, ну пожалуйста, не хочу в садик». Я обняла моего уже такого взрослого пятилетнего сына, который обиженно скуксившись, сидел на кровати и отказывался вылезать. «Солнышко, но ведь папе надо на работу «Мне тоже надо работать. Тебе будет скучно одному дома». Я пригладила его растрепавшуюся после сна шевелюру и чмокнула в маленький аккуратный носик. Сын обещал вырасти настоящим красавцем. Вот только с его капризами по утрам нужно было что-то делать. и «Я не буду мешать, честно-честно. Не хочу сегодня». «Милый, тебя кто-то обидел?» Марк яростно затряс головой, отрицая эту версию. «Я уже собиралась устроить беседу по душам, чтобы выяснить, кто мог его обидеть, когда в дверях показался Саша. Только что позвонили из детского сада, группу закрыли на карантин, сказали, если есть возможность, то пересидеть дома. Он прошёл вперёд, садясь на кровать рядом с сыном, и потрепал его за волосы, сводя на нет мои труды. «Что на этот раз?» – ужаснулась я. В прошлый раз, когда Марк не хотел никуда идти утром, в саду взорвалась батарея, и родители также попросили по возможности оставить малышей дома. «Нашли вшей, так что придется сегодня внимательно кого-то проверить на вшивость». Он потянулся к Марку, делая вид, что что-то ищет, а сам принялся его щекотать. Мальчик заливисто хохотал, крутясь на кровати, а потом эти двое бессовестно втянули в игру и меня. Спустя пять минут мы с ними, уставшие от дикого хохота, лежали рядышком на кровати, обнимая друг друга. «Ну что, раз Марк сегодня прогуливает, то, может, и нам тоже?» — подмигнул мне муж. «Давайте поедем куда-нибудь позавтракаем. Сегодня, наконец, потеплело, можно взять еду на вынос и в парк. М? Как вам идея?» Идея была встречена бурным восторгом и радостными воплями Марка. «Ты так его разбалуешь!» Укоризненно покачала головой я, когда сын убежал собираться. Это в садик его было не заставить собрать вещи самому. Тут дополнительная мотивация не требовалась. «Поощряешь прогулы и безответственное поведение!» Мужчина вдруг сузил глаза, а затем выпалил. «Похоже, тебе тоже надо проверить на вшивость». Он вдруг принялся щекотать меня, а затем, навалившись сверху, страстно поцеловал. «Я люблю тебя», — прошептала я, полностью капитулируя. «Я тебя люблю». Эхом откликнулся он, и в его голосе чувствовалось столько тепла и заботы, что хотелось в них раствориться. «Мама, папа, мне какие джинсы надевать?» — раздался голос Марка из коридора. И еще раз улыбнувшись мужу, я пошла помочь сыну. Вот уже пять лет мы живем все вместе. Переехали в столицу, хотя скорее в пригород столицы, ведь у нас большой частный дом. Марк ходит в частный садик, где все воспитатели или сами являются нелюдями, или терпимо к таковым относятся. А я по-прежнему занимаюсь кадастром. Александр часто пропадает в командировках за границей, хотя все свободное время старается проводить вместе с нами. О родном городе вспоминаю нечасто. Хотя, когда мы только уехали, я активно интересовалась светской жизнью своей малой родины. Там гремели сначала новости о роскошной свадьбе младшего финика, а затем о рождении у того сына. Несколько раз я даже видела маленького получертенка на фотографиях. Хотя, возможно, черти и не бывают полукровками. Я долго разглядывала фото, пока Александр не разочаровал меня тем, что хвосты и рога появляются у чертей только в подростковом возрасте. Потом я долго не вспоминала о финиках, Вот только как-то раз мне в ленте попалась фотография ещё одной свадьбы. Мила и Юрий. Чёрт выглядел сурово и серьёзно, а вот месмер улыбалась за двоих. Вот уж кого я не ожидала увидеть вместе, так это эту парочку. Помню, как поняв, что может значить для меня их союз, я в панике звонила мужу. «Марина, ну сама подумай, зачем им Марк?» Успокаивал меня Гарпий. «Людмила не в жизнь близко к ребёнку не подойдёт. Она же рядом с ним сил лишается». А Юрий, судя по всему, тоже заинтересован только в её способностях. А если он попытается снова? Я не договорила, но нам обоим и так было ясно, о чём идёт речь. К марко он и на пушечный выстрел близко не сможет подойти. Это я могу гарантировать. В остальном это уже его проблемы, но слежку я за ним поставил. Так, на всякий случай. Жизнь текла своим чередом. Работа, семья. Выходные, которые мы старались проводить на природе или куда-нибудь, отправляясь все вместе. А вот и сегодня, скоро собравшись, мы поехали сначала в одну из кафешек, взяв с собой два пакета с едой и напитками, а затем в один из живописных парков рядом. Была ранняя весна. Снег почти весь уже сошёл, и дорожки между аллеями были полностью сухими. Марк, который до этого был весел и активен, вдруг задумался и начал на нас странно поглядывать. «Мама, папа». «Мне нужно с вами серьёзно поговорить», — вдруг таинственно начал он. «Что такое?» — насторожилась я. Мы как раз подходили к беседке, где можно было удобно расположиться для завтрака. «В общем, ну, я...» Он вздохнул и, подхватив из пакета булочку, смачно откусил кусочек. «Я с Лёхой поругался». Последнее слово разобрать можно было уже с трудом. «Кто ж с набитым ртом, говорит — говорит?» Александр последовал примеру сына тоже подхватывая булочку и вынимая стакан с кофе. Из-за чего поругались. А он достал уже хвастаться. У него три брата, а у меня ни одного. Я тоже хочу. А ещё у Златы сестра есть младшая, и она её слушается. Почему у меня нет ни брата, ни сестры? Мы растерянно переглянулись с мужем. Я понятия не имела, что отвечать на такое. Александр знал о моих проблемах со здоровьем и неудачных беременностях, «Поэтому эту тему мы всегда как-то обходили стороной». «А вообще, можно же сразу, да? И брата, и сестру? Пусть сразу два будут!» Словно что-то для себя решив, кивнул Марк. «Вы же не против? Ну, пожалуйста, я буду хорошо себя вести и в садик буду любить ходить. Ну, можно мне братика и сестричку?» «Эм, видишь ли, сынок?» — начал Гарпий. «Ведь если дети родятся, они будут совсем маленькие, им будет нужно всё, внимание и забота. Нам придётся очень сильно помогать маме». Но не успел он договорить, как я почувствовала, что желудок буквально скручивается узлом. Зажав ладонью рот, выбежала из беседки, понимая, что сейчас меня просто вывернет. Что ещё за фокусы? Где я умудрилась отравиться? Или не отравиться? «Вы же не против? Ну, пожалуйста!» Зазвенел в ушах голос сына. «Мама, всё в порядке?» Обеспокоенно позвал мальчик, а Александр уже был рядом и обнимал меня. «Что случилось? Ты нездорова, Марина?» «Я просто вспоминаю, когда у меня в последний раз я запнулась на полуслове Смысл произошедшего медленно, но верно доходил до меня. Подожди, что он сказал?» «Мальчик и девочка?» Конец книги Читала Анна Басс